Сто тридцать Ошибочно думать, что если что-то должно быть, то оно непременно и будет. «Должно быть» означает, что дается полная возможность иметь предуказаны, Но конечным условием все же будет воля человеческая. Надо, чтобы она допустила или, во всяком случае, не препятствовала правильной и законной реакции, собранных для этой реакции элементов. Печальное явление упущенных возможностей и несбывшихся пророчеств именно на этом обосновано. Для реакции определенного порядка приготовлено все, и, быть может, готовилось веками, но свободная воля человека вмешивается властно и хаотично и нарушает все построение. Упущенных возможностей жаль, когда и где снова будут собраны должные элементы для нужного сочетания. Ничто в мире не повторяется, не повторяются упущенные возможности, потому требую напрячь зоркость и настороженность до предела. И все существо сознания настроит на ключе близости ко мне и, вопреки всей яростно рычащей очевидности, утверждать и утвердить неотъемлемость близости владыки. Жизненно, в жизни каждого дня, в утреннем луче солнца и при вечерних огнях, В огнях напряженной работы, в вихрях торжествующие суеты, в горе и радости всегда, всюду и везде помнить надо Великий Завет. «Все а с вами, ибо воистину я с вами всегда». Победить этой формулой сферы земных притяжений значит понять другую формулу жизни, быть в мире, но быть не от мира. Гениальный артист выполняет на сцене свою роль со всею жизненностью, искренностью энтузиазмом, но знает всегда, что это не есть реальная жизнь, а лишь только игра. Сущность Майи надо понять. И вечером, отходя ко сну, когда потухли огни рампы и опустела сцена, и артисты, и сам исполнитель недавней роли сыграл свою часть, можно спокойно отойти в мир не от мира сего, в мир владыки. Но нельзя этого сделать, не отрешившись от дневных отзвуков земной суеты и не отбросив лохмотьев обычности. Если трудно иллюзию маха-маи понять, то значение майи текущего дня понять все же можно и, поняв, отстранить твердой рукой. Вот видишь, сын мой, как сегодняшняя победа вызывает необходимость другой, высшей, как за одним преодолением следует неизбежность нового, высшего. Как победив туман Майи текущего часа, начинаешь видеть и чувствовать контуры Маха Майи. Нет конца борьбе, нет конца преодолением, нет конца возможностям грядущих побед. И кто может сказать, когда наступит день великого мира, когда владыка дозволит сложить оружие. А пока надо крепко сражаться, ибо далек путь, и нельзя обессилить. Во мне найдешь неисчерпаемость обновляющей силы, но могу дать ее лишь воину побеждающему. Оставим сетование недовольство, нетерпение, а откажемся от осуждений усталости и не будем ждать слишком. Долг путь, нетерпение не есть двигатель. Истинный двигатель есть спокойствие духа и мир, которые превыше людского понимания. Соберем мысли и устремления свои вокруг владыки. Обрубив нити земных притяжений, дух для полета освободим. С вами я. Но вне магнитного поля действия низших энергий. Мощь устремления дает огненные крылья духу. Устремитесь.